Книга Иисуса Навина. Часть вторая. Глава двенадцатая. Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана к востоку от солнца, от потока Арнона до горы Ермон и всю равнину к востоку. Сегон царь амарейский, живший в Есегоне, владевший землёй от Араера, что при берегу потока Арнон, и от середины потока половины Галаада до потока Иавок, предела Амонитян, и равниной до самого моря Хинеревского к востоку и до моря равнины, моря солёного к востоку по дороге к Бев и Шимофу, а к югу местами лежащими при подошье Фазги. Сопредельный ему ог Цар Вассанский последний из Ифаимов, живший в Астарофе и в Едрее, владевший горой Ермоном и Салхой и всем Вассаном до предела Гесурского и Махского и половиной Галад до предела Сигона царя Есеонского. Моисей раб Господин и сыны Израилевы убили их, и дал им Моисей раб Господин в наследство коленам Рувимову и Гадскому и половине колена Манассиина. И вот с землей аморейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана, к западу от Ваалгада, на долине леванской до Халакских гор, простирающейся к Сииру, которую отдал Иисус коленам израилевым в наследие, по разделению их, на горе, на неизменных местах, на равнине, на местах лежащих при горах и в пустыне и на юге Хеттафамарии, в Хананее, в фиризеях, евеев и иевусеев. 1 царь Иерихона, 1 царь Гая, что близ Вифиля, 1 царь Иерусалима, 1 царь Хеврона, 1 царь Армуфа, 1 царь Лахиса, 1 царь Иглона, 1 царь Газера, 1 царь Давира, 1 царь Гадера, 1 царь Хормы, 1 царь Арада, 1 царь Ливны, 1 царь Адалама, 1 царь Македа, 1 царь Вифиля, 1 царь Тапуаха, 1 царь Хефера Один царь Афека, один царь Шарона, один царь Мадона, один царь Сора, один царь Шимрон Мирона, один царь Ахсафа, один царь Фаанаха, один царь Мигедона, один царь Кедеса, один царь Иакнеама прикормили, один царь Дора при Нафавдоре, один царь Гаима в Галгали, один царь Фирций. Всех царей тридцать один. Глава 13. Когда Иисус состарился, вошёл в Лита Преклонные, тогда Господь сказал ему: "Ты состарился, вошёл в Лита Преклонные, а земли брать в наследство остаётся ещё очень много. Остаётся эта земля, все округа филистимские, вся земля гиссурская и хананейская. От Сихора, что пред Египтом до пределов Икрона к северу считаются ханаанскими пять владелец филистимских: Газские, Азотские, Аскалонский, Гевский и Кронский и Авейский. К югу же вся земля ханаанская от Миары Сидонской до Афека, до пределов Аморейских, также филистимская земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермон до входа в Иммав. Всех горных жителей от Ливана до Мисрифов Маима, всех седонян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же её в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю эту в удел девяти коленам и половине колена Манассиина от Иордана до моря великого к западу, отдай её им. Великое море будет пределом. А колено Рувимово и Гадово с другой половиной колена Манассиина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку солнца, как дал им Моисей раб Господин, от Тароера, который на берегу потока Арнон и город, который среди потока и всю равнину Медеву до да Дивона, также все города Сигона царя Амореяского, который царствовал в Есивоне до пределов Аманитских, также Галаад и области Гесурскую и Махскую и всю гору Ирмон и весь Восанд до да Салхи. Все царство Огого санского, который царствовал во Сторопии и Видрея, он один оставался от Трифаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гесура и Маахи и Хананеев, и живет Гесур и Мааха среди Израиля до сего дня. Только колено Левии, но не дал он удела жертвы Господа Бога Израилево, удел его, как сказал ему Господь. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей. Пределом их был Араер, который на берегу потока Арнон и город, который сиди потока и вся равнина Примедеве. И Севон и все города его, которые на равнине и Дивон и Вомов в Аали и Бев в Альмеон и Аацца Кедемов и Мифаав Киреофайм Сивма и Сарев Шахар на горе Емек. в фигор и места при подошве Фазги и беф и шимов и все города на равнине и всё царство Сигона царя амарейского который царствовал в есигоне которого убил Моисей равно как и вождей модиамских емия и рекема и цура и хура и реву князей сигоновых живших на земле той так же валаа ма сына веора прорицателя убили сыны израилевы мечом в числе убитых ими Пределом сынов Рувимовых был и Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их, города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову сынам Гадовым по племенам их. Пределом их был и Азер и все города Галаадские и половина земли сынов Амоновых от Араира, что перед Раввою. И земли от Есивона Дарамав Митфы и Витанима и от Маханаима до пределов Давира и на долине Бев Гарам и Бев Нимра и Сакхов и Цафон остаток царства Сигона от царя Есивонского пределом его был и Ордан до моря Хинеревского за Орданом к востоку. Вот то дел сынов гадовых по племенам их, города и села их. Моисей дал удел и половине колена Манассеина, который принадлежал половине колена сынов Манассеиных по племенам их. Предел их был от Махонаима весь Васан, всё царство Ога, царя Васанского, и все селения и аировы, что в Васане 60 городов. А половина Галаада и старов и ядреев царские города Огова-Санского, Даниса нам Махира, сына Манасиина, половине сынов Махировых по племенам их. Вот, что Моисей дал в удел на равнинах Маавитских за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену левиину Моисей не дал удела, Господь Бог Израилев сам есть удел их, как он говорил им. Глава 14. Вот что получили в удел сыны израилевы в земле ханаанской, что разделили им удел Елиазар священник и Иисус сын Навина и начальники поколений в коленах сынов израилевых. По жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, девяти коленам и половине колена Манассиина. Ибо двум коленам и половине колена Манассиина Моисей дал удел за Иорданом. Левитам же не дал удела между ними, ибо от сынов Иосифовых произошли два колена Манассина и Ефремова. Поэтому они и не дали левитам части в земле, а только города для жительства с предместями их для скота их и для других выгод их. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на удел и землю. Сыны Иудыны пришли в Голголку Иисусу и сказал ему Халев, сын Иефонии, конезянин: "Ты знаешь, что говорил Господь Моисею человеку Божию о мне и о тебе в Кадес-варне? Мне было 40 лет, когда Моисей раб Господин посылал меня из Кадес-варни осмотреть землю, и я принёс ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, А я в точности следовал Господу Богу моему и клялся Моисею в тот день и сказал: Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим на век, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже сорок пять лет прошло с тех пор, как Господь сказал Моисею слово это, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне восемьдесят пять лет, но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей, сколько тогда было у меня сил, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день. Ибо ты слышал, что в тот день, что там живут сыны единоковы, и города у них большие и укреплённые. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. И Иисус благословил его и дал в удел Халиву сыну и Иефании конизианину Хеврон. Таким образом Хеврон остался уделом Халева сына Иефании конизианина до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Имя Хиврона прежде было Кириафарба, как назывался между сынами Иенака один человек великий, и земля успокоилась от войны. Глава 15. Жребий колену сынов Иудиных по племенам их выпал такой: Границей с Идумеей была пустыня Синг-Югу при конце Фимана. Южным пределом их был берег моря Солёного от простирающегося к Югу залива. На юге идёт н к возвышенности Акравимской, проходит Цин, и восходя с южной стороны к Кадисварне проходит Хитсрон, и восходя до Аддар идёт по западной стороне Кадеса, поворачивает к Каркае, потом проходит от Смон, идёт к потоку Египетскому. Так что конец этого предела море. Это будет южный ваш предел. Пределом же к востоку всё море солёное до устья Иордана, а предел с северной стороны начинается от залива моря, от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Бефхогле и проходит с северной стороны к Бефарави и идёт предел вверх до камня Богана сына Рувимова. Потом восходит предел к долине Авиру от долины Хоры на севере поворачивает к Галгалу, который против возвышенности Адумима, лежащего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Яншимеша и оканчивается у Генрагела. Отсюда предел идёт вверх к долине сына Иеномова с южной стороны и Иевусе, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы которая к западу против долины Еномовой, которая на краю долины Рифаимов к северу. От вершины горы Предел поворачивает к источнику Вот-Нафтах и идёт к городам горы Ефроной, поворачивает предел к Валу, который есть Кириав и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю и идет к горе Сиир и идет северной стороной горы Иярим, которая есть Кесалон, и не сходя к Фивсамису, проходит через Фимну, отсюда предел идет северной стороной Якрона и поворачивает предел к Шикорону, проходит через гору земли Ваал и доходит до Иафнеила и оканчивается предел у моря, западный предел. составляет великое море вот предел сынов иудиных с племенами их со всех сторон и халеву сыну иефании иисус дал часть среди сынов иуды как повелел господь иисусу и дал ему иисус кириафарбу отца иенака иначе хеврон и выгнала оттуда халев сын иефании трёх сыновей иенака шешая ахимана и фалмая детей иенака отсюда халиф пошел против жителей давира имя давиру прежде было кирьяв сефер и сказал халиф кто поразит кирьяв сефер и возьмет его тому отдам асху дочь мою в жены и взял его гафанеил младший сын киназа брата халива и отдал он в жены ему ахсу дочь свою когда надлежало ей идти ее научили просить у отца ее поле и она сошла со слав Халев сказал ей: "Что тебе?" Она сказала: "Дай мне благословение. Ты дал мне землю полууденную, дай мне и источники вод". И дал он ей источники верхние и источники нижние. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Города окраины удела колена сынов Иудиных на границе с Идумеей на юге были Кавцеил, Эдер и Иагур, Кина, Димона, Адада Кедес, Асор и Ефнан, Зив, Телем и Валов, Гацор Хадафа, Кирьяв, Хидсрон, иначе Гацор, Амам, Шема и Малода, Хацаргадда, Хешмон и Вевпалет, Хацаршул, Вирсавия и Визиофея, и селы их и предмети их, Ваала и им и отцем, Елфалад, Кисил и Хорма, Циклаг. Мадмана и Сансана, Ливоов, Шелихим, Аин и Римон, всех двадцать девять городов с их селами, на низменных местах Эштаол, Цора и Ашна, Занаах, Энганим, Тапуах и Гаенам, и Армуф, Аддалам, Немра, Соха и Азека, Шаараим, Адифаим, Гадера или Гадерифаим, четырнадцать городов с их селами. Ценан Хадаша Мигдальгад, Делян, Мицфе и Иеквиль, Лахиц Васкаф и Эглон, Хабон Лахмас и Хифлис, Гедеров, Бевдагон, Наема и Макед, 16 городов с их сёлами. Ливна, Эфер и Ашан, и Фах, Ашна и Ницив, Киила, Азив и Мареша и Эдом, 9 городов с их сёлами. Икрон с зависящими от него городами и селами его, и от Икрона к морю все, что находится около азота с селами их. Азот, зависящий от него города и селы его, Газа, зависящая от нее города и селы ее до самого потока Египетского и великого моря, которое есть предел. На горах Шамир и Атир и Соха, Дана, Киреофсана и Начедавир. Анав Эштемо и Аним, Гошен Холон и Гило, одиннадцать городов с их селами, Арав Дума и Эшан, Янум Бевтапуах и Афека, Хумта Киряв Арба иначе Хеврон и Цигор девять городов с их селами, Маон Кормил Зив и Юта, Изреиль и Огдам из Ануах, Каин Гива и Фим на десять городов с их селами. Халхул, Бафцур и Гедор, Марав, Бафанов и Йлтыкон, шесть городов с их сёлами: Фико, Ефрафа и Начи Вифлеем, Фагор, Йтам, Кулон, Татами, Срес, Карем, Галим, Вифир и Маноха, 11 городов с их сёлами. Киряв-Ваал, Начи-Киряв и Арим и Арава, два города с их сёлами и предместями. В пустыне Бефарава, Медин и Сикаха, Невшан, Ирмилах и Янгиди, шесть городов с их сёлами. Но и Евсеев жителей Иерусалима не могли изгнать сыны иудины. И потому и Евсеи живут с сынами иудинами в Иерусалиме даже до сего дня. Глава 16. Потом выпал жеби и сынам Иосифа от Иордана подле Иерихона увод и ерихонских на восток пустыня простирающаяся от Иерихона к горе Вифильской от Вифиля идёт предел к Лузу и переходит к пределу Архида Атарофа испускается к морю к пределу Иофлета до предела нижнего Беф Орона и до Газера и оканчивается у моря это получили в удел сыны Иосифа Манассия и Ефрем Пределом сынов Ефремовых по племенам их был от востока пределом удела их был от Тарофадар и Бев Арона верхнего и Газары. Потом идёт предел к морю северной стороной Мих-Мефафа и поворачивает к восточной стороне Фаанав Селома и проходит его с восточной стороны и Аноха, а те Аноха нисходя к Тарофу и Нарафу на примыкает к Иерихону и доходит до Иордана. Тот поручь идёт предел к морю, к потоку Кана и оканчивается морем. Вот удел колена сынов Ефремовых по племенам их. И города отделены сыном Ефремовым в уделе сынов Манасии иных, все города с сёлами их. Но ефремляне не изгнали хананеев, живших в Газере, поэтому хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань. Наконец пришёл фараон царь египетский и взял город и сжёг его огнём их инониев и, и фиризеев и жителей Газры перебили и отдал его фараон в приданое дочери своей. Глава 17. И выпал жребий к колену Манасиину, так как он был первенец Иосифа. Махиру, первенцу Манасии отцу Галад, который был храбр на войне, достался Галад и Васан. Достались уделы и прочим сынам Манасии по племенам их и сыновьям Евиязера, и сыновьям Хилека, и сыновьям Асриила, и сыновьям Шехема, и сыновьям Хефера, и сыновьям Шемиды. Вот дети Манасии, сына Иосифа мужского пола по племенам их: У Слпа, даже сына Хефера, сына Галаада, сына Махира, сына Манасии не было сыновей, а только дочери. Вот именно дочери его Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Они пришли к священнику Илиазару и к Иисусу сыну Новина и к начальникам и сказали: Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими. И дан им удел по повелению Господа между братьями отца их. И выпало монасией десять участков, кроме земли Галаадской и Вассанской, которая за Иорданом. Ибо дочери сынов монасиейных получили удел среди сынов его, а земля Галаадская досталась, прочим, сынам монасиейным. Предел сынов монасиейных идет от Асира к Миф-Мифафу, который против Сихема. Отсюда предел идет направо к жителям Янтапуаха. Земля Тепуах досталась Монасии, а город Тепуах у пределов Монасии на сынам Ефремовым. Отсюда предел не сходит к потоку Кана с южной стороны потока. Города эти принадлежат Ефрему, хотя находятся среди городов Монасии. Предел Монасии на северной стороне потока и оканчивается морем, что к югу то Ефрема, а что к северу то Монасии. Море же было пределом их к Кассиру. примыкали они с северной стороны и из Сахарус восточной. У Иссхара и Асира принадлежат монасии Бефсан и зависещат от него места, Ивлиам, и в Лиам и зависещат от него места жители Дора и зависещат от него места, жители Йендора и зависещат от него места, жители Фаанаха изисящей от него места, жители Мегидона и зависещат от него места, и третья часть на Фефа с сёлами его. Сыны Манассия не могли выгнать жителей городов этих, их хананеи остались жить в земле этой. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: "Почему ты дал мне в дело один жребий и один участок, тогда как я многолюдин, потому что так благословил меня Господь?" Иисус сказал им: "Если ты многолюден, то пойди в Лисса и там в земле фиризеев и рефаимов расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна". Сыны Иосифа сказали: "Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бефсане, и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Израильской". Но Иисус сказал дому Иосифа, Ефрему и Манасии: Ты многолюден и сила у тебя велика, не один жребий будет у тебя, и гора будет твоей, и лес этот ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны, ты одолеешь их. Глава восемнадцатая. Все общество сынов израилевых собралось в целом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. И с сынов же израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам израилевым: долго ли вы будете не родеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по три человека из колена, я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделит её на 7 уделов. Иуда пусть остаётся в пределе своём на юге, а дом Иосифа пусть остаётся в пределе своём на севере, а вы распишите землю на 7 уделов и представьте мне сюда. Я брошу вам жреби здесь пред лицом Господа Бога нашего. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гаджерувим и половина колена Манасеяна получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей раб Господин. Эти люди встали и пошли. И Исус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание: "Пойдите, обойдите землю, опишите её и возвратите ко мне, а я здесь брошу вам жребии пред лицом Господним в селоме". Они пошли, прошли по земле, осмотрели её и описали её по городам её. разделив на 7 уделов в книге и пришли к Иисусу в стан в селом. Иисус бросил им жребий в село у пред Господом, и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жребий вышел колену сынов Виниаминовых по племенам их. Предел их по жребию шёл между сынами Иудиными и между сынами Иосифовыми. Предел их на северной стороне начинается у Иордана и проходит предел от Подли и Иерихона с севера и восходит на гору к западу и оканчивается в пустыне Беф-Авен. Оттуда предел идёт к Лузу, к южной стороне Луза и на Чевефиле, и нисходит предел к Таров-Адару к горе, которая на южной стороне Беф-Арона Нижнего. Потом граница поворачивает и идёт в сторону моря на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ароном. и заканчивается у Кирьяфваала иначе Кирьяф и Арима города сынов иудинных. Это западная сторона. Южной же стороной от Кирьяф и Арима идет предел к морю и доходит до источника вот Невтаха. Потом предел не сходит к концу горы, которая перед долиной сына Яномова на долине Рифаимов к северу и не сходит долины Яномовой к южной стороне Иевуса и идет к Енрагелу. Потом поворачивает от севера и идет к Яншемешу, и идет к Гилелову, который против возвышенности Адумима и не сходит к камню Бога на сына Рувимова. Потом проходит близ равнины к северу и не сходит на равнину. Отсюда проходит предел подле Бевхаглы к северу и оканчивается предел у северного залива Соленого у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот удел сынов Вениаминовых с пределами его со всех сторон по племенам их. К колену сынов Вениаминовых по племенам их принадлежали эти города: и Рехон, Бевхагла, и Емеккицитс, Бев Арава, Цемараим и Вифиль, Аввим, Фара и Афра, Кефар Аманай, Афни и Гева, двенадцать городов с их селами, Гаваон, Рама и Беров, Мидсфэ. Кефира и Мотса, Рекем, Ирфеил и Фарала, Цела, Елев и Иевуз, иначе Иерусалим, Гевиав и Киреав, четырнадцать городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых по племенам их. Глава девятнадцатая. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых по племенам их. И был удел их среди удела сынов иудиных. В уделе их были Версавия и Шева и Малада, Хацар Шуал, Вала и Ацем, Элталад, Вефул и Хорма, Циклаг, Бев Марковов и Хацар Суса, Бев Левоов и Шарухен тринадцать городов с их селами, Аин, Римон, Эфер и Ашан четыре города с селами их. И все села, которые находились вокруг городов этих, даже до Валаф, Бера или Южной Рамы, вот удел колена сынов Семионовых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колена сынов Семионовых, так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Семионовые и получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их. И простирался предел удела их до Сарида, предел их восходит к морю и Моралии примыкает к Дабешеву и примыкает к, к потoku, который перед Иакнеамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку Солнца, до предела кислов Вавора. Отсюда идет к Даврафу и восходит к Афии. Отсюда проходит к востоку в Гевхевер и Итукацин и идет к Римону, Мифаару и Нее. и поворачивает предел от севера к Ханафону и оканчивается долиной Ифтахел. Далее Каттав, Нагаал, Шимрон, Идиала и Вифлеем, 12 городов с их сёлами. Вот удел сынов Забулоновых по их племенам, вот города и сёла их. Конец первой стороны второй кассеты.